Черный лебедь оказался уважаемый в городе гостиницы на Хай-стрит. Совсем близко от станции, там мы и нашли молодую женщину. Она сидела в гостиной, на столе нас ждал завтрак. — Я рада, что вы приехали, — серьезно сказала она. — Большое спасибо. Я и в самом деле не знаю, что делать. Мне страшно нужен ваш совет расскажите же что случилось сейчас расскажу я должна спешить потому что обещала мистеру рукаслу вернуться к трем он разрешил мне съездить в город нынче утром хотя ему конечно неведомо зачем изложите все по порядку холмс вытянул свои длинные ноги в сторону камина и приготовился слушать прежде всего Должна сказать, что, в общем, мистер и миссис Рукасул встретили меня довольно приветливо. Ради справедливости об этом следует упомянуть. Но понять их я не могу, и это не дает мне покоя. Что именно? Их поведение. Однако все по порядку. Когда я приехала, мистер Рукасул встретил меня на станции и повез в своем экипаже в медные буки. Поместье, как он и говорил, чудесно расположено, но вовсе не отличается красотой. Большой квадратный дом, побеленный звездкой, весь в пятнах и потеках от дождя и сырости. С трех сторон его окружает лес, а с фасада — луг, который опускается к дороге на Саутгэмптон. Что проходит примерно ярдах в ста от парадного крыльца. Участок перед домом принадлежит мистеру Рукаслу, а леса вокруг – собственность лорда Саутертона. Прямо перед домом растет несколько медных буков. Отсюда и название усадьбы. Мой хозяин, сама любезность, встретил меня на станции и в тот же вечер познакомил со своей женой и сыном. Наша с вами догадка, мистер Холмс, оказалась неверной. Миссис Рукасл не сумасшедшая. Молчаливая, бледная женщина, она намного моложе своего мужа, на вид ей не больше тридцати, в то время как ему дашь все сорок пять. Из-за разговоров я поняла, что они женаты лет семь, что он остался вдовцом и что от первой жены у него одна дочь, та самая, которая в Филадельфии. Мистер Рукасол по секрету сообщил мне, что уехала она из-за того, что испытывала какую-то непонятную антипатию к мачехе. Поскольку дочери никак не менее двадцати лет, то я вполне представляю, как неловко она чувствовала себя рядом с молодой женой отца. Миссис Рукасл показалась мне внутренне столь же бесцветным существом, сколь и внешне. Она не произвела на меня никакого впечатления. Пустое место. И сразу заметна ее страстная преданность мужу и сыну. Светло-серые глаза ее постоянно блуждают от одного к другому, подмечая их малейшее желание и, по возможности, предупреждая его. Мистер Рукасл тоже в присущей ему грубовато-добродушной манере неплохо к ней относится, и в целом они производят впечатление благополучной пары. Но у женщины есть какая-то тайна. Она часто погружается в глубокую задумчивость, и лицо ее становится печальным. Не раз я заставал ее в слезах. Порой мне кажется, что причиной этому ребенок, ибо мне еще ни разу не доводилось видеть такое испорченное, излобное маленькое существо. Для своего возраста он мал, зато у него несоразмерно большая голова. Он то подвержен припадкам дикой ярости, то пребывает в состоянии мрачной угрюмости. Причинять боль любому слабому созданию — вот единственное его развлечение, и он выказывает недюжинный талант в ловле мышей, птиц и насекомых. Но о нем незачем распространяться, мистер Холмс. Он не имеет отношения к нашей истории. «Мне нужны все подробности», — сказал Холмс представляются они вам относящимися к делу или нет. Постараюсь ничего не пропустить. Что мне сразу не понравилось в этом доме, так это внешность и поведение слуг. Их всего двое — муж и жена. Толлер, так зовут слугу, грубый неотесанный человек серый серой и серыми бакенбардами. От него постоянно несет спиртным. Я дважды видела его совершенно пьяным, но мистер Рукасл, по-моему, не обращает на это внимания. Жена Толлера — высокая, сильная женщина с сердитым лицом, она так же молчалива, как миссис Рукасл, но гораздо менее любезна. Удивительно неприятная пара. К счастью, большую часть времени я провожу в детской и в моей собственной комнате, они расположены рядом. Первые два дня после моего приезда в Медные Буки все шло спокойно. На третий день, сразу после завтрака, миссис Рукасол что-то шепнула своему мужу. «Мы очень обязаны вам, мисс Хантер», Поворачиваясь ко мне, сказал он, за снисходительность к нашим капризам. Вы ведь даже остригли волосы. Право же это ничуть не испортило вашу внешность. А теперь посмотрим, как вам идет цвет электрик. У себя на кровати вы найдете платье, и мы будем очень благодарны, если вы согласитесь его надеть. Платье, которое лежало у меня в комнате, весьма своеобразного оттенка синего цвета, сшито было из хорошей шерсти, но сразу заметно уже ношенное. Сидело оно безукоризненно, как будто его шили специально для меня. Когда я вошла, мистер и миссис Рукасл выразили восхищение, но мне их восторг показался несколько наигранным. Мы находились в гостиной, которая тянется по всему фасаду дома с тремя огромными окнами, доходящими до самого пола. Возле среднего окна, спинкой к нему, стоял стул. Меня усадили на этот стул, а мистер Рукасл принялся ходить взад и вперед по комнате и рассказывать смешные истории. Вы представить себе не можете, как комично он рассказывал, и я хохотала до изнеможения. Миссис Рукасл, чувство юмора, очевидно, чуждо. Она сидела, сложив на коленях руки, с грустным и озабоченным выражением на лице, так ни разу и не улыбнувшись. Примерно через час мистер Рукасл вдруг объявил, что пора приступать к повседневным обязанностям, и что я могу переодеться и пойти в детскую к маленькому Эдуарду. Два дня спустя, при совершенно таких же обстоятельствах, вся эта сцена повторилась. Снова я должна была переодеться, сесть у окна и хохотать над теми забавными историями, неисчислимым запасом которых обладал мой хозяин. И рассказчиком он был, неподражаемым. Затем он дал мне какой-то роман в желтой обложке и, подвинув мой стул так, чтобы моя тень не падала на страницу, попросил почитать ему вслух. Я читала минут десять, начав где-то в середине главы, а потом он вдруг перебил меня, не дав закончить фразы, и велел пойти переодеться. Вы, конечно, понимаете, мистер Холмс, как меня удивил этот спектакль. Я заметила, что они настойчиво усаживали меня так, чтобы я оказалась спиной к окну. Поэтому я решила во что бы то ни стало узнать, что происходит на улице. Сначала это не представлялось возможным, но потом мне пришла в голову счастливая мысль. У меня был осколок ручного зеркальца, и я спрятала его в носовой платок. В следующий раз, в самый разгар веселья, я приложила носовой платок к глазам и, чуть-чуть приспособившись, сумела рассмотреть все, что находилось позади. Признаться, я была разочарована. Там не было ничего». По крайней мере, так было на первый взгляд. Но присмотревшись, я заметила на Саут-Гемптонской дороге невысокого бородатого человека в сером костюме. Он смотрел в нашу сторону. Дорога эта очень оживленная, на ней всегда полно народу. Но этот человек стоял, опершись на ограду, и пристально вглядывался в дом. Я опустила платок и увидела, что миссис Рукасл испытующе смотрит на меня. Она ничего не сказала, но я уверена. Поняла, что у меня зеркало, и я видела, кто стоит перед домом. Она тотчас же поднялась. «Джеффро», — сказала она, — «на дороге стоит какой-то мужчина и самым непозволительным образом разглядывает мисс Хантер». Может быть, ваш знакомый мисс Хантер спросил он. Нет, я никого здесь не знаю. Подумайте, какая наглость! Пожалуйста, повернитесь и помашите ему, чтобы он ушел. А не лучше ли просто не обращать внимания? Нет, нет, не то он все время будет здесь слоняться. Пожалуйста, повернитесь и помашите ему. Я сделала, как меня просили и в ту же секунду миссис Рукасл опустила занавеску. Это произошло неделю назад. С тех пор я не сидела у окна, не надевала синего платья и человека на дороге тоже не видела. «Прошу вас, продолжайте», — сказал Холмс. «Все это очень интересно». Боюсь, мой рассказ довольно бессвязен, Не знаю, много ли общего между всеми этими событиями. Так вот, в первый же день моего приезда в Медные Буки мистер Рукасл подвел меня к маленькому флигелю позади дома. Когда мы приблизились, я услышала звяканье цепи. Внутри находилось какое-то большое животное. «Загляните-ка сюда!» — сказал мистер Рукасл, указывая на щель между досками. — Ну, разве это не красавец? Я заглянула и увидела два горящих во тьме глаза и смутное очертание какого-то животного. Я вздрогнула. — Не бойтесь, — засмеялся мой хозяин. — Это мой док, Карло. Я называю его моим, но в действительности только старик Толлер осмеливается подойти к нему, чтобы спустить с цепи на ночь, и да поможет Бог тому, в кого он вонзит свои клыки. Ни под каким видом не переступайте порога дома ночью, ибо тогда вам суждено распроститься с жизнью. Предупредил он меня не зря. На третью ночь. Я случайно выглянула из окна спальни примерно часа в два. Стояла прекрасная лунная ночь, и лужайка перед домом вся сверкала серебром. Я стояла, захваченная мирной красотой пейзажа, как вдруг заметила, что в тени буков кто-то движется. Таинственное существо вышло на лужайку, и я увидела огромного, величиной стеленка, дога, ржевато-коричневой масти с отвислым подгрудком, черной мордой и могучими маслами. Он медленно пересек лужайку и исчез в темноте на противоположной стороне. При виде этого страшного, немого стража сердце у меня замерло так, как никогда бы не случилось при появлении грабителя.